По взаимной договоренности он всегда звонил только в офис, не разрешая себе набирать домашний номер товарища. На этот раз он ждал достаточно долго, но никто не ответил. Уходя из кабинета, Том обычно переключал свой телефон на секретаря. Кималь хорошо знал Патрицию. Он уже собирался повесить трубку, когда послышался незнакомый женский голос — «Вас слушает контора мистера лоренсберга «Кто это?» — промелькнуло в голове. «Если бы Том сменил Патрицию, он бы обязательно предупредил его». «Это совершенно точно. Том был очень аккуратен». «Говорите», — попросила незнакомка. «Мне нужна Патриция», — сумел выдавить Кемаль. «Можно позвать ее к телефону?» «А кто говорит?» «Ее друг». «Патриция заболела, я ее заменяю. Что-нибудь ей передать? Передайте ей привет. От кого?» Ему очень не понравилась эта назойливость. «От ее техасского друга», — сказал он, повесив трубку. Он подумал немного и опустил еще несколько монет, набрал номер домашнего телефона Тома. Опять прождал довольно долго, пока, наконец, не послышался незнакомый голос. «Да». «Квартира мистера Лоренсберга Он быстро повесил трубку. Теперь не оставалось никаких сомнений. Том провалился. Он сделал несколько шагов по улице, забыв, что автомобиль стоит в другой стороне. Повернул обратно. «Если провалился Том, значит, ему нужно уходить. Быстро уходить!» Он посмотрел на часы. «Связной будет через час!» А он совсем забыл, что обещал Марте заехать домой. Они должны были показать Марка в Нью-Йоркской клинике. И никуда уходить и исчезать он в этих условиях просто не имеет права. Что все-таки случилось с Томом? Отъезжая с этой улицы, он не знал, что уже через пять минут здесь появятся сотрудники ФБР. Оба телефона Тома прослушивались, и звонки из Нью-Йорка были как раз тем сигналом, который ждали люди Томаса Кевиноу. Но все их расспросы ни к чему не привели. Они опоздали. Звонивший из Нью-Йорка неизвестный друг Патриции, позвонивший затем и домой Тому, исчез бесследно. Расспросы о том, кто звонил по этому телефону, ни к чему не привели. Один из уличных продавцов воды и сладостей подтвердил, что к телефону подходил какой-то высокий темнокожий, чем вызвал ярость Кевиноу, считавшего, что это был советский резидент. Акималь Аслан, отъехав от телефона, совсем забыл об этом автомате, продолжая беспокоиться о томе. Приняв решение, он повернул автомобиль в Сохо, И вскоре звонил из уличного телефонного автомата к сестре Патриции. На всякий случай, еще пять лет назад, когда Патриция поступила работать к Тому, они вдвоем договорились об этом варианте. При всей подозрительности ФБР и ЦРУ никогда не станут контролировать все телефоны родственников обоих сотрудников Тома. Можно было позвонить и сестре Кэтрин, с которой встречался в последнее время Том, но это было уже опаснее. Сестра Патриции знала, что мистер Кемаль Аслан был клиентом Тома и в случае провала могла дать нужную информацию, не профильтрованную сотрудниками ФБР. Но и этот телефон ничего ему не дал. Сестры, очевидно, не было дома, И он разочарованно повесил трубку. Посмотрев на часы, он позвонил Марте. На этот раз повезло. Она сразу сняла трубку. «Марта», — сказал он, стараясь говорить как можно мягче, — «я немного задерживаюсь». Ожидаемого взрыва эмоций не произошло. Это его даже удивило. «Ничего», — сказала она, — «я сама отвезу Марка». «Я уже договорилась с врачами. Мы заказали такси». «Да, конечно», — пробормотал он, — «я постараюсь быть дома через два часа». «До свидания». Она повесила трубку. «Что-то с ней происходит».